Стал быть вы не могли всецело это решение отвергать. Доборт недовольно нахмурился. Теперь вы упрекаете меня в притворстве? Смело, хмыкнул он и вздохнул. Не стану отрицать, что мне понятен ход ваших мыслей, но я не одобряю ваших действий, Ларан, и чтобы вы не сказали, это не изменится. Вы нарушили догмат, который был установлен задолго до того, как вы пришли в эту епархию. Ecclesia non novit sanguinem. Церковь не пятнает себя кровью. Платин. Неужто эти четыре слова оказалось так сложно вселить в разум светского человека? Ларан покачал головой, посореввшись проигнорировать очереднуюкор. на этот раз связанный с его родовым именем, от которого он столь долго пытался откреститься. Этот догмат в чистейшей лицемерии, и вы знаете это не хуже меня. Доборду удивлённо приподнял брови. Э, осознаёте всю серьёзность своего заявления? Квифацт пералиум, фацит персе, тихо произнёс Ларан. Кто делает что-то чужими руками, делает это сам латынь. Деборт, оценивающий, окинул его взглядом. Мне никогда не облегчала душу то, что смертный приговор, если до него доходит дело, приводится в исполнение руками палачей и зачитывается светскими властями вашего высокопреосвященства. Если хотите исповеди, вот она. Я чувствую себя убийцей в епископском деянии.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 Он знал, что отрешение этого человека будет зависеть не только его собственная дальнейшая судьба, но и судьба двух инквизиторов, которых он взял себе в воспитанники. "Забудем обо мне", надтреснуто произнёс Лоран, покачав головой. "Лучше вспомним о цели вашего визита, вашего высокопреосвященства". Он вновь нашёл в себе силы посмотреть в глаза папскому легату. "Что будет с отделением дальше?" Добордо спустил очередной тяжёлый вздох. Иоас ветейшество прислал меня сюда, чтобы я разобрался в том, как идут ваши дела, и боюсь, я не могу привести в виньон хорошие новости. Ваша деятельность сомнительна, а результат хи, судя по всё ещё бродящему на свободе катару, и говорить нечего. Ваши решения подрывают основные догматы церкви.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 это текчает мне выбор, особенно учитывая обстоятельства свершённой казни и ваше отношение к этому процессу в целом. Он поджал губы. Я ведь осведомился о том, как к вам относится здешний народ. И он любит вас, Ларан, чтит вас, он доверяет вам, а на этом строится очень многое. Посему в моих интересах было защитить ваше доброе имя перед паствой.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 Но до этого момента я желаю услышать сердечную исповедь во грехе от Вивьена Коллера и лично отпустить ему тяжкое время, которое вы возложили на его душу. Ларан, епископ понимающе кивнул. Он явится на исповедь вашего высокопреосвященства. Будьте уверены. Несомненно, резко подтвердил Деборт.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 Посему я буду просить его святейшество не проявлять к вам излишней строгости. Я стану взывать к его милости и попрошу дозволить мне самому решать, в достаточной ли мере вывнем лите моим словам к тому моменту, как я снова прибуду в Руан. Ларан кивнул и деборт продолжил. Я не знаю, много ли времени потребуется на рассмотрение вашей ситуации.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 Он признал, что совершил тяжкий грех убийство, приводя приговор в исполнение, и нарушил один из главных догматов церкви. И хотя он действовал по приказу епископа, слагать со своих плеч ответственность за содеянное Вивьен Колер не собирался. Доборт выслушал его с интересом и сочувствием, назначил Епитимию, который прилагался строгий пост в течение 40 дней, и отпустил ему тяжкий грех, решив, что теперь может уехать со спокойной душой. Иван же понимал, что даже близко не сказал архиепископу всей правды. Ни одна его исповедь теперь не могла быть чистосердечной. И это ощущение грызло его днём и ночью, лишая аппетита, сна и ясности рассудка. Пост, назначенный до гордом, он воспринял как благо и соблюдал его рьяно и добросовестно.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 После отъезда де Борда жизнь в Руане грозила окраситься тоскливой, томительной напряжённостью. Однако к удаче Вивьенна контильон Лоран этого не допустил. Стоило папскому легату покинуть город, как он подозвал своих подопечных, рассказал освежённых наводках агентов на возможное местонахождение Анселя де Кутта и приказал отыскать этого закоренелого еретика как можно быстрее.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 Чем начинал серьёз раздражать Ренара, но тот старался сохранять терпимость. В условиях затягивающегося задания это было непросто. Ренара сам много думал о событиях, послуживших причиной размолвки Вивьены и Элизы. Безусловно, он понимал, что всё случившееся страшная трагедия, и её отпечаток навечно останется в сердцах обоих.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 Я хорошо тебя знаю, и поверь, я никогда раньше не видел тебя таким подавленным. Мне надоело на это смотреть. Эвиен некоторое время молчал, затем вздохнул и устало посмотрел на друга. "Так, да может лучше мне меньше попадаться тебе на глаза, чтобы не мучить твой взгляд", невесело усмехнулся он. Принарги едва не застонал от бессилия.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 Она вынуждена жить в страхе и скрываться после казни Ренни и понятия не имеет, сможет ли когда-нибудь вернуться в Руан. Она даже не знает, уехал ли Деборт, если она вообще поняла, кто он такой и какую роль сыграл в казни её сестры. Чёрт, Вив. Лилия свои чувства к ней. Ты хоть раз подумал о том, каково приходится ей самой? Вивьену терапеулу смотрел на друга.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 Эринар вздохнул с облегчением, впервые за время задания услышав в голосе друга проблеск надежды. Поезжай к ней сразу по возвращении, посоветовал он. Встреть её, поговори, уверен, она только этого и ждёт. Постарайся рассказать свою историю с самого начала. Перескажи подробно, как пытался вызволить Рани из тюрьмы, объясни, кто такой Деборд и какое он оказал влияние на Ларана.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 Она не понимает толком, насколько большой властью обладал Деборт над тобой, Лараном. Боже, выдохнул Вивен. И ей надо всё это услышать, Вив, услышать от тебя. Снова на некоторое время повисло молчание. Наконец Вивен кивнул. Ты прав. Чёрт возьми, ты прав. Но он поджал губы.